«Нужнее будет». Я сказал, что мне жаль Игоря. Жаль, потому что даже в этом случае, если эта странная и дикая история не закончится бракоразводным процессом, не быть ему счастливым, не изведать трепетной радости отцовства, не говоря уже о том, что возлагать на жену все сложности ухода за малюткой просто несовместимо мужской гордостью ответственность мужчины особая она уже в том что руководить потомством направлять его непосредственный долг мужчины вот над этим руководить стоит серьезно задуматься есть такие отцы принесет домой зарплату велосипед купит сыну футбольный мяч дочке модную кофточку, а дети почему-то уважения ему не выказывают, да еще и в поведении не безгрешны. И тогда из уст непризнанного главы раздается крик: чего же им не хватает? Таким отцам хочется ответить словами Федора Михайловича Достоевского: тем временем заверяю вас, что вы сделали Самое малое из того, что могли бы сделать для них. Вы лишь откупались от обязанности и от долга родительского деньгами, а полагали, что уже все свершили. Вы забыли, что их маленькие детские души нуждаются в непрерывном и неустанном общении с вашими родительскими душами. Желают, чтобы вы были для них, так сказать, всегда духовно наверху, как предмет любви, большого искреннего уважения и прекрасного подражания. Вы, вероятно, обратили внимание на то, что мы обошли такой аспект мужской ответственности, как верность. Обошли, но не потому, что проблемы не существует, есть она – Ну, хотя бы вот в чем. Трудно сказать, откуда это пошло, но, к сожалению, бытует среди некоторых мужчин убеждение, будто в верности для мужчин и женщин есть разные точки отсчета. Вам, случайно, не встречались личности, которые в кругу собутыльников бахвалились своими победами на амурном фронте, позоря тем самым мужское достоинство? Надеюсь, вы остановили Бултуна, дали ему должную отповедь? Сознательно не углубляясь в эту тему, поскольку считаю наивным обсуждать вопрос, способны ли мужчины на верность и доказывать, что без нее никак нельзя. Настоящая верность, безусловно, определяющая черта истинно мужского характера. Пусть твоя избранницы... Будет за тобой надежно и уверенно, Как за мужем, за мужчиной. Ваши родственники Деверь — брат мужа, Шурин — брат жены, Золовка — сестра мужа, Свояченица — сестра Жены, свояк, муж свояченицы, Сноха, жена сына, свекар, отец мужа, Свекровь, жена свекра, мать мужа, Тесть, отец жены, Теща, мать жены, Зять, муж дочери, Муж сестры, муж заловки. Племянник – сын брата-сестры, племянница – дочь брата-сестры. Свадебный венок Было бы непростительно в книге о молодой семье избежать хотя бы слабого напоминания о лиричности свадебного обряда еще недавних времен. «Почему у слабого?» «Да потому что он сам по себе занял бы не одну такую книгу».